Глава 17. Космическая энергия и феномен необычайной силы разума. Человек должен осознавать, что в нем заключены огромные духовные силы. Это прекрасно исследовать необъятные пространства космоса, но мы должны также изучить безграничные просторы нашего собственного разума. В сущности, каждый из нас очень близок к бесконечному, И хотя в наше время астронавты могут совершить полет на Марс, Венеру и другие планеты, эти удивительные путешествия блекнут по сравнению с чудесами, славой и силами, находящимися в глубинном разуме человека. Космическая энергия дает поразительный ответ. Недавно я выступал в одном частном клубе в городе Рено, штат Невада. После лекции ко мне обратилась одна женщина, с просьбой проконсультировать ее по одному, частному вопросу. Ее муж за три или четыре дня за игорным столом выиграл огромную сумму, около 150 тысяч долларов, и сказал, что положил их в домашний сейф, от которого у нее есть ключ. Вскоре ее муж отошел в мир иной. А когда женщина открыла сейф, то денег в нем не оказалось. Она обыскала весь дом, но безрезультатно. Я посоветовал ей успокоиться, отвлечься от данной проблемы и направить мысли на пребывающий в нас бесконечный интеллект, который все видит и все знает. Мы вместе начали медитировать, направив наши мысли и чувства также и на ее мужа, осознавая и понимая, что он жив в Боге, что он получает просвещение и вдохновение, совершая свое путешествие вперед, вверх и к всемогущему. Мы утверждали, что бесконечный интеллект божественного присутствия откроет ей местонахождение денег, в которых она очень нуждалась. Приблизительно в течение пяти минут мы оставались в спокойном и восприимчивом состоянии. Вдруг она произнесла. «Да, я слышу тебя. Я понимаю. Я люблю тебя». Женщина сказала, что в этом отрешенном состоянии она ясно услышала голос мужа он указал ей точное место в гараже, где спрятал деньги и где найти ключ от ящика, в котором они лежат. Затем он добавил, я хочу, чтобы ты знала, что с тобой говорит твой муж. Помнишь, мы были как-то на коктейль-пати, ты разбила стакан с коктейлем и все смеялись, а еще ты потеряла 15 долларов в игральном автомате. И у женщины не осталось сомнений, что это действительно был ее муж. В тот вечер Она и ее брат пошли в гараж, подняли несколько досок пола и обнаружили металлический ящик. Когда они открыли его, там было 160 тысяч долларов. Женщина нисколько не сомневалась, утверждая, что она разговаривала со своим мужем. Покойный супруг вступил с ней в духовный контакт. Несомненно, у него было сильное желание дать ей знать, где находятся деньги. Это не было так называемым телепатическим общением между мною и этой женщиной, поскольку ни один из нас не знал, где спрятаны деньги. Эта женщина получила ясный ответ, который ей необходимо было получить, а упоминание о незначительном случае с пролитым коктейлем должно было подтвердить, что сообщение является достоверным. Учтите, что все случайности, переживания и знания, которые имеют место в реальном мире, накапливается в подсознании. А затем, когда вы слышите внутренний голос, передающий вам какое-нибудь сообщение, которое известно только вам и близкому вам человеку, ныне пребывающему в следующем измерении, знаете, это свидетельствует о том, что этот человек жив и находится в мире, где он ведет столь же активную жизнь, как и раньше. Космическая энергия и два ваших тела. Во время моей недавней поездки в Югославию я беседовал с одним офицером военно-морского флота США, который вышел в отставку и вернулся в Дубровник, где он родился. Сейчас он пишет рассказы о жизни на море и о тех испытаниях, которые ему пришлось пережить. Его книги пользуются большой популярностью у детей. Когда мы говорили о чудесах, на которые способен человеческий разум, бывший офицер заметил, что это необычайное совпадение, Что он смог лично познакомиться с автором книги Духовное восприятие значение экстрасенсорной силы, которую как-то прислала ему сестра, проживающая в Сан-Франциско. Его сестра, добавил он, знает о том, что он очень интересуется таким явлением, как телепатия. Мужчина сказал, что хотя у него было много необычайных случаев, самый удивительный произошел во время Второй мировой войны, когда его корабль атаковали японцы. Он и многие моряки получили серьезные ранения. Перед тем, как потерять сознание, он прошептал «Господи, спаси моих товарищей, спаси нас всех». А потом случилось чудо. Он почувствовал, что находится на борту другого крейсера в капитанской каюте, где он написал на бумаге широту и долготу своего корабля, свое имя и звание, и попросил спасти раненых и всю команду судна. Придя в сознание, он понял, что находится на борту того, другого корабля, где он делал записи о местонахождении своего крейсера. Ему дали выпить бренди и перевязали раны. Один из офицеров попросил его написать свое имя и сравнил с записью, которую он оставил в капитанской рубке, когда попал в нее чудесным образом. Почерк оказался один и тот же. Перемещение его астрального тела. Перемещение астральных тел, призрачных тел или тел четвертого измерения были предметом исследований на протяжении многих веков. У этого офицера морского флота было сильное желание спасти своих товарищей и спастись самому, и эта мысль отпечатывалась в его подсознании. Мудрость его глубинного разума знала, где находится ближайший корабль, и тут же заставила его облечься в астральное тело а затем переместила его на борт этого корабля, ведь астральное тело может пройти через закрытые двери, растворить материю, сократить время и пространство. Затем глубинный разум дал офицеру указание, что нужно делать, а именно, он должен был войти в каюту капитана и написать данные о местонахождении корабля, свое имя и звание. В Библии говорится, «Во сне, в ночном видении» когда сон находит на людей во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Когда вы погружаетесь в глубокий сон с твердым убеждением, что на вашу молитву или желание будет получен ответ, вы тем самым пропитываете этой идеей свое подсознание и получаете наставление от пребывающего в вас бесконечного интеллекта, который все знает и все видит. Его можно было видеть одновременно в двух местах. Доктор Финиас Паркхерст Куимби из Портленда, штат Мэн, который начал практиковать ментальное и духовное исцеление в 1847 году, был самым известным духовным целителем Америки. Он говорил, «Когда вы говорите, что человек мертв, он мертв для вас, но сам он этого не осознает. Он чувствует, что его жизнь продолжается». Он сохраняет все качества нормального человека, как будто в мире ничего не произошло. Куимби мог воплотиться в астральное тело и явиться больному, находившемуся от него на большом расстоянии. Куимби оказывал ему помощь, прикасался к больному, так что тот ощущал реальность прикосновения. Он мог положить руку на лоб пациента, до которого в понимании обычного человека никоим образом не мог бы дотянуться. Это происходило в том случае, если вера и сознание пациента поднимались до наивысшего уровня. С другой стороны, это помогало Куимби лечить тех больных, которые в силу обывательских пересудов боялись обращаться к нему в период, когда он еще только начинал свою духовную практику и у многих вызывал неприязнь. Однажды Куимби пообещал помолиться за одну женщину, которая жила в Нью-Гэмшире, и для этого решил воспользоваться своим духовным телом, то есть телом четвертого измерения. У женщины в это время была гостья, приглашенная на обед, которая вдруг сказала «За твоей спиной стоит мужчина». Хозяйка сейчас же ответила «Это доктор Куимби, он лечит меня», хотя материальное тело Куимби в этот момент находилось совсем в другом месте. Доктор Куимби утверждал Я знаю, что могу сделать свое тело разреженным и эфирным, а потом сконцентрировать его так, чтобы оно сгустилось и проявилось в материальной форме где-нибудь на большом расстоянии от моего реального места нахождения. Другими словами, он мог присутствовать одновременно в двух местах. Например, он мог быть в своем офисе и молиться за человека, находящегося за сотню километров от него, размышляя о божественном идеале целостности, красоты и совершенства, и в то же время присутствовать в доме этого человека, прикасаться к нему и сделать так, что его присутствие стало очевидным для тех, кто находился там в данный момент. Люди видели и узнавали его. Куимби понимал и умел использовать духовное присутствие и силу, не связанную с телесной оболочкой человека, окружающей средой, временем или пространством, входя в духовное тело и появляясь в любом месте. Визит к медиуму. Однажды вечером во время пребывания в Югославии трое из нас, англичанин, немец и я, в сопровождении переводчика посетили женщину-медиума, которая жила в предместье Дубровника. Мы поднялись по лестнице и оказались в слабо освещенной комнате, украшенной статуэтками святых и иконами. По просьбе гида, который нас сопровождал, женщина медиум вошла в состояние глубокого транса и начала говорить по-немецки. Немец тут же узнал голос своего отца, который вспомнил разные эпизоды из жизни сына и мелкие детали, о которых могли знать только самые близкие люди. Я не понимаю по-немецки, но немец хорошо говорил по-английски и по-русски. Медиум сказала, что очень больна его сестра, у нее почечная инфекция и что в данный момент рядом с ней находится врач, пребывающий в четвертом измерении, который утверждает, что она пьет не те лекарства, однако если она примет определенную дозу другого, названного им средства, то поправится. Немец был просто потрясен. После сеанса он сразу же позвонил в Гамбург, чтобы спросить о здоровье сестры. Ему сообщили, что она лежит в больнице и не наблюдается никакого улучшения в ее самочувствии. Он попросил к телефону врача и рассказал ему о том, что слышал на сеансе у медиума. Врач решил поменять лекарства, и на следующий же день анализы показали, что острая инфекция чудесным образом исчезла. Медиум, находясь в состоянии глубокого транса, сказала мне, «Здесь ваша сестра, она будет говорить с вами». И тут же раздался чистый, ясный голос моей сестры, со всеми ее характерными интонациями. Она говорила по-английски. «А помнишь, Джо, как ты упал в большой пруд возле нашего дома, а я вытащила тебя? Ты почти утонул и потом рассказывал, что за одно мгновение успел просмотреть всю свою жизнь. Тебе тогда было 9 лет. А однажды вечером ты заблудился в лесу, и мы все искали тебя и нашли под деревом. Ты сидел и плакал». Эти послания были очень важны для меня. Действительно, я слышал голос сестры, а не что-то, извлеченное медиумом посредством телепатии из моего подсознания. Только моя сестра могла рассказать про это, ведь сам я забыл о тех двух случаях, которые имели место, когда мне было 8 или 9 лет. Моя сестра в течение последних 50 лет была монахиней. Она рассказала о своем переходе в следующее измерение и неправильном диагнозе, который ей поставили перед кончиной. Она цитировала латинские и французские стихи и молитвы, которые мы вместе учили. Этого не мог сообщить никто, кроме нее. Англичанин, который был родом из города Бишопс-Стаутфорд, вздрогнул, когда переводчик сказал ему «Медиум говорит, что ваш брат, который во время войны был офицером военно-воздушных сил, хочет побеседовать с вами». И тут же раздался отчетливый голос с характерным оксфордским акцентом. Здесь мама и отец. Конфиденциальные детали из их совместной жизни, которые сообщил брат, подтвердили, что это именно он. Затем он рассказал, как был сбит их самолет, и как в другом измерении его встретили родители, как они заботились о нем. Он сказал, что изучает аэрокосмическую технику полетов и что наши следующие визиты будут на Марс и Венеру. Его родители через медиума попросили представить их двум другим джентльменам, присутствовавшим на спиритическом сеансе, а именно немцу и мне. Если смотреть на все это с научной точки зрения, то самой правдоподобной гипотезой является та, которая дает наиболее простое объяснение. Все трое участников эксперимента были твердо убеждены в подлинном присутствии каждого нашего собеседника, и факты, которые они приводили, не были голословными. Любая другая версия, например, телепатия, передача мыслей на расстоянии и так далее, кажется неестественной, потому что дает медиуму такую силу проникновения в чужую жизнь, что кажется совершенно неправдоподобным. Загадка дематериализации. Потом женщина-медиум спросила каждого из нас, не хотим ли мы увидеть в этой комнате какие-нибудь наши любимые домашние предметы. Англичанин сказал, что хотел бы увидеть свою тросточку, с которой привык ходить на прогулку. И через несколько секунд она появилась на столе. От удивления мужчина лишился дара речи. Немец пожелал увидеть свою пепельницу, которая стояла в его кабинете. Через минуту появилась и она. Я захотел увидеть свою трубку, привезенную из Дублина, которая лежала в ящике моего рабочего стола, и вскоре я ее увидел. Многие называют это телекинезом, что означает движение или создание объекта медиумом без какого-либо явного физического усилия. Ведь часто при проверке оказывалось, что медиум просто ловко прятал какие-то предметы в комнате или возле человека. Но в нашем случае было очевидно, что такое предположение неверно. В тех случаях, когда гипотеза о шарлатанстве со стороны медиума не оправдывалась, выдвигалась идея, что подобный результат достигается благодаря деятельности подсознания. А вот другие объяснения. Эти предметы передаются во время сеансов духами, или что они извлекаются какой-то магнитной силой. Мое объяснение самое простое. Современная наука знает о взаимозаменяемости материи и энергии, духа. Материя – это энергия в видимой форме. Следовательно, медиум, используя силу своего подсознания, Отождествила себя с тросточкой, которая стояла дома у англичанина, и превратила ее в энергию, поскольку трость не что иное, как скопище молекул, то есть электронов, вращающихся вокруг ядра. А когда трость становится уменьшенной до невидимой комбинации электронов и протонов, она может быть перемещена под сознанием медиума туда, куда он захочет, а затем приобрести свою прежнюю форму. Представьте глыбу льда. Все мы знаем, что это вода, но при некотором усилии она может быть превращена в невидимый пар из-за более высокой частоты колебаний молекул и атомов. Вода, лед и пар отличаются только частотой колебаний, составляющих их невидимых частиц. Невидимый пар, пройдя через холодный змеевик, становится водой. А вода, будучи помещенной в морозильник, снова превращается в лед. На более высоких уровнях разума можно дематериализовать объекты, а также снова сделать их материальными. Весь мир – это вселенная плотностей, частот и колебаний. Трубка, пепельница и тросточка могли быть принесены в комнату с помощью телекинеза, то есть перемещения материальных объектов без применения физической силы. Это явление называется еще телепортацией. Следующие статьи были опубликованы в газете The National Inquirer 5 августа 1973 года. Любопытные эксперименты, проведенные в Стэнфордском научно-исследовательском институте. Первоклассная команда ученых провела в одном из ведущих в Америке научно-исследовательских институтов тщательные исследования относительно необычайных способностей молодого человека Ури Геллера. Вот, так сказать, верительные грамоты тех, кто проводил этот эксперимент. Стэнфордский научно-исследовательский институт – это независимая некоммерческая организация, основанная в 1946 году. Она существует благодаря контрактам и дотациям от правительственных американских и зарубежных агентств и промышленных предприятий. Этот институт не поддерживает никаких официальных отношений со Стэнфордским университетом. В штате полторы тысячи профессиональных работников, полторы тысячи технических работников и обслуживающего персонала. Объем исследований в 1972 году составил 70 миллионов долларов. Две трети этого объема – правительственные контракты. Доктор Гарольд Радхов, магистр инженерных наук, в области электротехники, окончил университет во Флориде в 1960 году. Доктор философии, эту степень он получил в Стэнфордском университете в 1967 году. Ему 36 лет. Он считается экспертом в области квантовой физики. Имеет патенты по лазерам и оптическим приборам. Автор популярного учебника по лазерам и 25 статей, напечатанных в профессиональных журналах в Стэнфордском научно-исследовательском институте, СНИИ, работает с 1972 года. Сейчас занимается изучением лазеров и проблемами биообратной связи и биополей. Рассел Тарк, бакалавр естественных наук в области физики, окончил Королевский колледж в Нью-Йорке в 1954 году. Ему 38 лет. После окончания колледжа Два года работал в Колумбийском университете. Специалист по лазерам, исследованиям плазмы и паранормальных явлений. Опубликовал более 25 статей о лазерных исследованиях, технологии плазмы и оптической связи. Работает в СНИИ с 1972 года. Доктор Генри Пухарич, бакалавр гуманитарных наук, магистр экономики. Имеет степень доктора медицины, которую получил в Северо-Западном университете. Доктор философии в области электротехники, эту степень он получил в Стэнфордском университете. Имеет 52 патента США и других стран в области медицинской электроники. Бывший старший научный сотрудник медицинского центра Нью-Йоркского университета. Автор многих научных статей и двух книг «Священный грипп» и «За гранью телепатии». Молодой израильтянин Ури Геллер у всех на глазах посредством исключительно силы своего разума смог согнуть кусок металла. Он был подвергнут ряду тестов под самым пристальным наблюдением в одном из ведущих научно-исследовательских институтов, и ученые высшего звена, которые проводили эти тесты, признались, что не могут объяснить происхождение его поразительной силы. Позднее, в 1972 году, 26-летний Ури Геллер принял участие в ряде экспериментов того же плана, что были проведены в СНИИ в Калифорнии. Ученые пришли к следующему выводу. Вероятность того, что человек, не прибегая к помощи духовных сил, может сделать то, что сделал Геллер, была равна в одном тесте 1 к миллиону, а в другом 1 к миллиарду. Ученые были поражены способностями Геллера. Он заставлял маятник, свободно подвешенный в конусообразном кувшине, раскачиваться и издавать звук, ударяясь о стенки кувшина, и при этом Ури не прикоснулся к нему и пальцем. Специальный записывающий прибор показал, что Геллер каким-то образом воздействовал на него силой в 10, а и то и в 100 раз больше, чем если бы он бил по нему или по столу, на котором он стоял, кулаком, или прыгал на полу рядом с прибором, в то время как Геллер сидел неподвижно. Ури правильно идентифицировал 8 из 10 цифр на игральной кости, которую встряхивали в закрытой металлической коробке, и он не мог ее видеть. Ученые не знали, какие цифры выпадали на игральной кости, но Геллер отгадал их. Он оказывал воздействие на магнитомер, очень чувствительный прибор, которым измеряют магнитные поля, просто вводя около него руками. Кроме того, Геллер сгибал металлические предметы и переламывал их пополам, не прилагая физической силы. Воздействовал на предметы так, что они бесследно исчезали. Останавливал стрелку ручных часов, не прикасаясь к ним. В глубине своего разума я не сомневаюсь, что Геллер обладает гениальными способностями, сказал бывший астронавт, совершивший полет на космическом корабле Аполлон, доктор Эдгар Митчелл ныне горячий приверженец научных исследований в области парапсихологии. Доктор Митчелл спонсировал часть исследовательских работ в СНИИ и принимал участие во всех приведенных выше тестах. Он продолжал. «Во время этих экспериментов мы отсняли тысячи метров пленки, и при самом внимательном ее просмотре кадр за кадром мы не обнаружили ничего, что могло бы напоминать какое-либо трюкачество». В те моменты, когда руки Геллера оказывались вне поля зрения, то есть когда их не было видно на пленке, или они появлялись и производили какое-то движение, что могло оказать хотя бы малейшее воздействие на используемые в тесте предметы, мы не засчитывали результаты. Мы отбросили многие из проведенных тестов, показатели которых были, вероятно, подлинными лишь потому, что не были абсолютно уверены в чистоте эксперимента, но в истинности того, что осталось, мы убеждены. Геллер отличается от всех тех, кто когда-либо прежде проходил подобного рода испытания. Результаты его действий можно было увидеть немедленно. Никогда прежде мы не видели проявления более мощной силы, подтвержденной научными приборами. Именно это потрясает в Геллере. Эксперименты в СНИИ проводили Рассел Тарк, специалист по лазерам и исследованиям плазмы и доктор Гарольд Путхов, специалист в области квантовой физики, у которого есть патенты в области лазерных и оптических устройств. «Мы наблюдали за неким феноменом, которому не могли дать научного объяснения», заявили исследователи. Последующие тесты ясно подтверждают это. Доктор Генри Пухарич Исследователь в области парапсихологии и автор многих научных статей уговорил Геллера прийти в СНИИ, чтобы принять участие в экспериментах. Я слышал удивительные истории об Ури Геллере еще до того, как познакомился с ним. История о том, что он может сосредоточить внимание и остановить работу ручных или настенных часов, не прикасаясь к ним, лишь водя около них руками. Ури мог направить силу своего разума, на металлические монеты, и они разламывались пополам. «Эти истории казались фантастическими такому серьезному исследователю, как я, который наблюдал подобные явления годами», — сказал доктор Пухарич. «Но вскоре я воочию убедился, что это самый удивительный человек из всех, кого я когда-либо привлекал для своих экспериментов». Геллер может сконцентрировать внимание на термометре, и заставить ртутный столбик подниматься и опускаться по его желанию. Он обладает необычайными телепатическими способностями. Но, пожалуй, наиболее поразительным является то, что он может заставить вещи исчезать. Мы наблюдали, как вещи исчезали на несколько дней, а потом снова появлялись. Это самое удивительное явление, которое демонстрировал человек в последнее время. Физик Тед Бастин работающий в Кембридже в университете, сказал о Геллере так. То, что он делает и что я видел собственными глазами, это нечто фантастическое. Сгибать металлические предметы, не прикасаясь к ним, передвигать вещи по комнате. Это феномен, о который мы буквально споткнулись и который может подорвать господствующие сейчас ортодоксальные научные взгляды. Геллер направляет внимание на объект, Или на несколько объектов, держит руки над этим предметом, как будто благословляет его, но он может делать это и на расстоянии. И все это на виду у всех. Он гений. Перед встречей с Геллером доктор Бастин тайно от всех купил несколько отверток. Я положил отвертки в закрытую сумку, которая стояла в моей спальне, а затем попросил Ури направить внимание на инструменты. Я осмотрел сумку она по-прежнему стояла в спальне и была закрыта, к ней никто не прикасался. Тем не менее, отвертки были переломаны пополам. Позднее специалисты сказали доктору Бастину, что сломать эти отвертки человеческой рукой невозможно, что это трудно сделать даже с помощью специальных инструментов. Недавно, перед тем, как появиться в телевизионном шоу Джека Паара, Геллер поразил нескольких ассистентов Паара. Он сначала согнул, а затем сломал ключ, не прикоснувшись к нему. «Если вы сложите две части вместе, они не будут в точности совпадать», — сказал ассистент Паара Митси Молт, который держал ключ в то время, как Геллер разламывал его. «Впечатление такое, как будто сам материал, из которого сделан ключ, был каким-то образом разрушен. У меня нет этому никакого объяснения. Но если это был трюк, то я не могу понять, как Геллер смог его провернуть». Он признался, какое чувство испытывает, когда производит свои поразительные действия разума над материей. Молодой израильтянин Ури Геллер, необычный талант которого озадачил опытных ученых, рассказал корреспонденту журнала The Inquirer, что он думает о своих выдающихся способностях и как он впервые обнаружил, что может делать то, Чего не могут делать другие люди. Я считаю, что это силы интеллектуального характера, и они каким-то образом направлены через меня. Я своего рода канал, сказал Гиллер, который может сгибать металлические предметы, передвигать стрелки часов и перемещать вещи из одного места в другое. И все это только посредством разума. Силы, которые приводят ученых в отрыв, удивляет и самого Геллера. Я не знаю, как я это делаю, сказал он. Я не вхожу ни в какое особое состояние сосредоточенности или отрешенности, которое бывает при медитации. Все, что я делаю, это все время мысленно повторяю. Сгибайся, ломайся. И это происходит. Я знаю, что я нормальный человек, и этого для меня достаточно. Ученые хотят изучить мои способности, и некоторые признаются, что у них нет научного объяснения того, что я делаю. Геллер впервые открыл в себе этот необычайный дар, когда ему было 7 лет. Однажды в школе я заметил, что стрелки моих ручных часов показывают совсем другое время. Это был случай психокинеза, из ряда тех, когда можно силой мысли согнуть или переместить предмет из одного места в другое. Тогда я не понимал, что это значит, и думал, что другие люди тоже могут так делать. Позже я обнаружил, что, сосредоточившись во время урока, могу слышать мысленные ответы других учащихся, сравнивать их и получать правильное решение. Я поступал так до 9 лет, а потом забыл об этом и не вспоминал, пока мне не исполнилось 18, когда я опять начал демонстрировать своим товарищам небольшие трюки. Я мог сгибать металлические предметы, сосредоточив на них все свое внимание. Это было самым трудным для меня и не всегда срабатывало. Похоже было на то, что эти силы живут где-то отдельно от меня и не всегда делают то, что я хочу заставить их сделать. Если что-то не сгибалось, мне приходилось легонько ударить по этому предмету. А для того, чтобы добиться успеха, мне нужно было, чтобы вокруг меня было много людей. Мне действительно лестно оказаться первым человеком, получившим такую высокую оценку в научном институте. Я не был уверен, получится ли у меня что-нибудь в лабораторных условиях, но к большому моему удивлению, я успешно справился почти со всеми тестами, которые мне предлагали ученые. «Я не медиум и не телепат», — решительно сказал Геллер. «Во мне нет ничего мистического. Я не делаю никаких предсказаний и никогда не пытался исцелять». Вскоре после моего знакомства с доктором Пухаричем мы поехали в Синайскую пустыню, и он очень расстроился, когда обнаружил что не взял с собой из Нью-Йорка саквояж с футляром для кинокамеры. Я просто услышал это и больше об этом не думал. Но на следующее утро, когда я проснулся, перед моей кроватью стоял саквояж доктора Пухарича, который он забыл в Нью-Йорке. Это был самый удивительный случай, который произошел со мной, хотя в моей жизни все время случается что-то необычное. В статье, напечатанной в 1973 году, В Magazine, известный ученый доктор Пухарич докладывал, что из 20 попыток дематериализовать металлические предметы Геллер добился успеха в 75% случаев, а из 20 попыток вернуть этим предметам материальную форму он справился в 60% случаев. В декабре 1971 года доктор Пухарич был вместе с Геллером в Синайской пустыне и как-то пожаловался, что в его кинокамеру попадает песок. Дело в том, что Пухарич забыл футляр от кинокамеры дома в Осеннике, штат Нью-Йорк. На следующее утро в половине шестого ему позвонил Геллер и сообщил, что в его комнате стоит футляр от кинокамеры. Я бросился к нему, рассказывал доктор Пухарич, и увидел эту чертову штуку. Это действительно был футляр от моей кинокамеры, который я оставил, за шесть тысяч миль отсюда, в Осининге, запертым в шкафу для разного оборудования. Это был мой футляр со всеми пометками на нем. Более того, когда через 6 месяцев я вернулся домой, футляра там не оказалось. Тот, который находился при мне и был единственным настоящим. Это было первое свидетельство того, что Ури обладает способностью перемещать физические объекты на огромные расстояния с помощью неведомой силы. А впоследствии он многократно делал это для меня. Приведенные выше статьи очень любопытны, потому что демонстрируют находящиеся внутри человека силы космической энергии, а когда их используют и верят в них, они творят чудеса. Сегодня мы говорим о невероятной силе лазерного луча, который может прожечь гранитную стену, превращая камень в чистую энергию и создавая отверстие такого размера, что через него может пройти поезд. Лазерный луч – это порождение разума человека, а это в свою очередь и есть космическая энергия, высший дух, всемогущий, всеведущий и вездесущий. Эта всемогущая сила была известна с глубокой древности тысячам пророков, мистиков и духовно просвещенных людей. Сила Божья – единственное присутствие, причина и сущность. Любой человек может вступить в контакт с этой силой и изменить свою жизнь так, что в ней начнут происходить так называемые чудеса. В человеческом сознании находится космическая энергия более сильная, более великая и более мощная, чем все лазерные лучи и ядерные или атомные электростанции в мире, потому что все мы и все во Вселенной – это проявление одной силы. Эта сила неистощима, безгранична. В одной древней молитве, затерявшейся в глубине веков, говорится, «Мое сокровенное бытие всегда одинаково. Оно вечное, абсолютное, целостное, завершенное, совершенное, неделимое. Оно вне времени, не имеет ни формы, ни возраста, ни лица, ни фигуры, это то молчаливое присутствие, которое живет в сердце каждого человека. Кратко о том, что следует запомнить. Человек начинает осознавать пребывающие в нем духовные силы. Ответы на самые затруднительные проблемы часто приходят во сне или ночном видении. Ученые исследуют внутренние пространства разума и находят сокровищницу неистощимых богатств духовного, ментального и финансового характера. У одной женщины из Рено, штат Невада, неожиданно умер муж. Он был профессиональным игроком и за несколько дней до смерти выиграл около 150 тысяч долларов. Жене он сообщил, что положил деньги в их домашний сейф. Однако, когда она открыла сейф, их там не оказалось. Находясь в расслабленном состоянии, эта женщина попросила бесконечный интеллект своего подсознания дать ей ответ и направить к тому месту, где были спрятаны деньги. Внутренний голос, голос ее мужа, во всех подробностях объяснил, где находится тайник. Она узнала голос своего супруга. Кроме того, его присутствие подтверждалось и тем, что он напомнил ей некоторые подробности их совместной жизни. «Ушедшие от нас близкие», Имеет тело четвертого измерения, которое мы не можем видеть, но его могут видеть люди, обладающие даром ясновидения. Мы не видим гамма и бета-лучи, радио и электромагнитные волны, и тем не менее, они находятся вокруг нас и проникают в нас точно так же, как Вселенная четвертого измерения находится вокруг нас и пронизывает нашу планету. Мы отправляемся в это измерение каждую ночь, а также когда наступает то состояние, которое люди в силу своего невежества называют смертью. Один отставной офицер военно-морского флота во время войны пережил необычное парапсихическое состояние. Во время боя, находясь на борту корабля, он был ранен и перед тем, как потерять сознание, попросил Господа о спасении. Он осознавал, что вдруг очутился на другом военном корабле в каюте капитана где записал широту и долготу нахождения своего корабля, а также свое имя и звание. Иначе говоря, его подсознание ответило на молитву и перенесло его астральное тело на ближайший корабль. В результате все моряки были спасены. Когда капитан попросил каждого из спасенных написать свое имя, то он тут же заметил, что подпись офицера в точности соответствовала той, которая была в записке. Таким образом, Космическая энергия ответила на молитву раненого офицера. Доктор Финиас Паркхерст Куимби из Портленда, штат Мэн, который жил в прошлом веке, обладал способностью появляться одновременно в двух местах. Когда он молился о каком-нибудь больном, находившемся на большом расстоянии от него, он часто появлялся в его доме и проводил лечение. При этом его могли видеть другие люди, присутствовавшие в этом доме. Куимби понимал, что он, ментальное и духовное существо, и что находящееся в нем божественное присутствие, может преодолевать время, пространство и материю. «Я знаю, что могу заставить свое тело обрести другую консистенцию и появиться на большом расстоянии», — говорил он. Когда автор этой книги посетил женщину-медиума в Дубровнике, Югославия, он наблюдал, как она входила в состояние глубокого транса, а затем начинала говорить не на своем родном языке, единственном, которым она владела, а на немецком. Голос, интонация и манера речи в точности соответствовали голосу отца, присутствовавшего в комнате немца. Этот голос сказал ему, что заболела его сестра, И что врач, находящийся рядом с ней из другого измерения, прописал специальное лекарство против почечной инфекции. Немец последовал указаниям своего умершего отца, и его сестра выздоровела. Потом мы услышали голос одной из моих сестер, которая более 50 лет была монахиней, и опять такие интонации, тембры и все прочие характерные особенности ее голоса в точности соответствовали голосу моей сестры. Она говорила о таких вещах, которые были известны только нам двоим и о которых я давно забыл. Она прочла молитвы на латинском и французском, которые мы учили в детстве. Англичанин получил сообщение от своего брата, типичный оксфордский акцент, которого он сразу же узнал. Он во всех подробностях рассказал, как был сбит его самолет во время Второй мировой войны. Мы получили очевидные подтверждения того, что это не было порождением разума медиума. В науке самой правдоподобной гипотезой считается та, которая имеет наиболее простое объяснение. В этих трех случаях прямого общения с родственниками, пребывающими в следующем измерении, все мы были убеждены в достоверности присутствия каждого из являвшихся нам умерших близких, и то, что они говорили, было правдой. Женщина-медиум, находясь в состоянии транса, Смогла переместить из моего кабинета в Беверли-Хиллз мою ирландскую трубку, и она появилась перед нами на столе. Затем появилась стросточка англичанина с его инициалами, этот феномен буквально лишил его дара речи. Потом сюда же была перенесена пепельница немца. Это явление называют телекинезом. На высоких уровнях сознания космическая энергия, являющаяся единственным присутствием и силой, может дематериализовать тот или иной предмет и заставить его молекулярный состав сконденсироваться так, что он появится в любом конкретном месте. Материя и энергия взаимообратимы. Материя – это самая низшая степень духа или энергии, а энергия или дух – высшая степень материи. Ученые используют термин энергия для обозначения духа, бога. Представьте воду, лед и пар. Все это вода или H2O, которая действует на разных частотах или с разной вибрацией. Нагрейте лед, и вы получите воду. Вскипятите воду, и вы получите пар, который не видим, поскольку у него более высокая молекулярная вибрация. Пар можно сгустить до точки видимости посредством пропускания его через охлажденные электрокатушки, и мы получаем воду. А охладив ее получим лед. Металл или любое другое вещество имеет собственную точку плавления, в которой становится невидимым. Ваше тело состоит из световых волн. Некоторые ученые говорят, что тело состоит почти из миллиона в восьмой степени электронов. Духовно развитый человек, который сознает свое единство с бесконечным духом, несомненно может исчезнуть и снова появиться по своей воле, то есть может Дематериализовать свое тело, а затем заставить молекулы соединиться и снова стать твердыми, и появиться в любом месте. Это называется повторной материализацией. Молодой израильтянин, обладающий даром сгибать металлические предметы с помощью силы разума, был подвергнут тщательно контролируемым экспериментам в Стэнфордском научно-исследовательском институте. Он мог сгибать и разламывать пополам прочные металлические инструменты, останавливать движение стрелки часов, не прикасаясь к предметам. Он перемещает предметы по комнате исключительно силой своего разума. Как-то он появился в шоу Джека Паара и поразил ассистентов тем, что сначала согнул, а затем сломал ключ, не тронув его и пальцем. В 1973 году в статье в Psychic Magazine Выдающийся ученый доктор Пухарич докладывал, что из 20 попыток дематериализовать предметы, Геллер сумел добиться успеха в 75% случаев, а из 20 попыток вернуть тем же предметам материальную форму, он справился в 60% случаев. В декабре 1971 года доктор Пухарич находился с Геллером в Синайской пустыне и пожаловался Что в его кинокамеру попадает песок. Дело в том, что доктор Пухарич забыл дома в осенинге футляр от кинокамеры. На следующее утро, в половине шестого, ему позвонил Геллер и сказал, что в его комнате находится этот футляр. Я бросился к нему, рассказывал доктор Пухарич, и увидел эту чертову штуку. Это действительно был футляр от моей кинокамеры, который я оставил за 6 тысяч миль отсюда в Осининге, запертым в шкафу для разного оборудования. Это был мой футляр со всеми моими пометками на нем. Это было первое свидетельство того, что Ури обладает способностью перемещать физические объекты на огромные расстояния с помощью неведомой силы, а впоследствии он многократно делал это для меня. В действительности, неведомые силы, о которых говорит доктор Пухарич, уже хорошо известный людям, занимающимся наукой разума. Это называется космической энергией, единственным присутствием, силой, причиной и сущностью. Эта сила есть в каждом человеке, она всемогуща. И человек, входя в контакт с этой силой и отождествляя себя с ней, может дематериализовать любые предметы, а затем снова вернуть им материальную форму. Он может ходить по воде, по горящим углям, может исчезать и снова появляться по собственной воле. Разумеется, я говорю о человеке высокоразвитом, который верит, что с Богом все возможно. Сила, которая движет миром, находится в вас. Она никогда не рождалась, никогда не умрет. Вода не мочит ее, огонь не обжигает, и ветер не сдувает. Мое сокровенное бытие всегда одинаково. Оно вечное